звезда до ватикана три тысячи световых лет некогда я полагал что космос над верой не властен. точно так же я полагал что небеса олицетворяют великолепие творений господних теперь я ближе познакомился с этим олицетворением и моя вера увы поколебалась смотрю на распятие висящее на переборке над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 Если в нем заложено пророчество, это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово туманность неточно, ведь речь идет о несравненно меньшем объекте, чем громадные облака материи, не родившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного Пути. Скажу больше: в масштабах космоса туманность Феникс, Малютка, тонкая газовая оболочка вокруг одинокой звезды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 Впрочем, овладея они высшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение. Быть может, лучше, что вышло именно так. Даже если бы не это поразительное сходство с человеком, о чем говорят их скульптуры, нельзя не восхищаться ими и не сокрушаться, что их постигла такая участь. Они оставили тысячи видеозаписей и аппараты для просмотра, а также подробные разъяснения в картинках, позволяющие без труда освоить их письменность. Мы изучили многие записи и впервые за шесть тысяч лет ожили картины чудесной, богатейшей цивилизации, которая во многом явно превосходила наш. Быть может, они показали нам только самое лучшее, и кто же их упрекнет?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 Было бы дерзостью даже богохульством с нашей стороны говорить, как он должен и как не должен поступать. Тяжко видеть, как целые миры и народы гибнут в пищи огненной, но я и это мог бы понять. Однако есть предел, за которым начинает колебаться даже самая глубокая вера.